Слова 25. Лекарство от предательства В этот раз от свидетелей не было отбоя, за исключением общих занятий, редко можно увидеть такое единение между аристой и простаками. Да и со второй группы, где в основном ни рыба, ни мясо, ни родовая аристократия и детки очень богатых родителей, наблюдатели присутствуют. Чувствую себя каким-то клоуном на манеже цирка. «Ты точно хочешь именно этого?» — уточнил я, вставая в стойку. Сагар молча кивнул. Демоны меня дернули подойти к нему со словами благодарности. Точно, демоны. Стоило сказать, что считаю себя его должником, как он тут же предложил закрыть все долги, устроив очередную дуэль. Формально не дуэль, а официальный тренировочный поединок, по всем правилам. Но желание реванша так и горит в его глазах. Поддаться? Не. Во-первых, нет желания. Во-вторых, что-то я сомневаюсь, что смогу это сделать незаметно. А если Сагар поймет, что я слил бой, то опять обидится. Про любое налаживание отношений тогда можно забыть. Придется драться. Вести бой в этот раз вызвалась Амита. Словно ставя точку в этой глупой истории с дуэлью и моим недолгим арестом. «Начали!» — взмахнула она зажатым в руке платком. Сагар бросился в атаку, стремясь решить все одним решительным натиском, если не ударом. Увести длинный выпад в сторону, контратаковать. Неудача. Прочитав мои намерения, Сагар разорвал дистанцию. «Не преследуя его, остаюсь на месте». «Люблю действовать от обороны, особенно если противник сильный». А Сагар — сильный противник. Времени он зря не терял, налегая на тренировки с Глефой. Обидное поражение от какого-то простака оказалось горьким, но отрезвляющим лекарством. Но и я не стоял на месте, восстанавливая будущую форму. Сагар вновь атаковал, открылся». Но опыт подсказывает ловушка. Контратакую, но неожидаемым колющим выпадом, а режущим ударом снизу вверх. Блок, удар, блок. Мы кружимся по тренировочной арене, обмениваясь ударами. Осторожничаем, присматриваемся, проверяем навыки друг друга. Пожалуй, Сагар уже на уровне Константина, даже лучше. Константин в последний месяц слишком занят, И совсем позабыл про тренировки. Развязка наступила неожиданно. Сагар немного, самую малость помедлил с блоком, лезвие глефы чиркнуло его по плечу. Будь в наших руках настоящее оружие, это был бы незначительный порез, болезненный, но не опасный и не мешающий продолжить бой. А для меха такой удар в лучшем случае небольшая царапина на броне. Но тренировочные Глефы с их зачарованными на боль лезвиями предрешили исход поединка. Он вздрогнул всем телом, дернул пораженной рукой и пропустил следующий удар, прилетевший ему в правую ногу. Глефа полетела на песок, туда же отправился и не сумевший устоять на ногах Виконт. «Поединок закончен, победитель Гарн Вельк, сообщила Амита. «Демоны!» — ругнулся Сагар. — Согласен, обидное поражение. Сев на песок, он принялся растирать ногу, прогоняя онемение. — Доволен? — спросил я, протянув ему руку. — Не особо, — признался он, принимая мою помощь и поднимаясь. — Но в следующий раз я обязательно выиграю. Я закатил глаза. — Еще один мечтатель. Он не ответил, только усмехнулся, обнажив белые зубы. Воистину, мои удары целительны. Сагар наконец-то стал тем самым сагаром, которого я считал, если не близким другом, то верным товарищем по оружию. Закрыв все долги и заполучив себе еще одного постоянного партнера для спаррингов, я покинул тренировочную площадку, а заодно и академию. После жарких событий с высокими ставками учеба вошла в привычную клею. Основы магии, тренировки, как обычные, так и с оружием, алхимия, руны, занятия с мастером-наставником, медитации и прочее и всякое. И так по кругу. Я и оглянуться не успел, как пролетел еще один месяц. С одной стороны, спокойное течение жизни – это замечательно, а с другой – скучно. А скукая это такая вещь, которая может толкнуть человека на всякое в том числе и на преступления, даже на убийство. «Как видите, почтенный Накт, комната очень светлая, а мебель совершенно новая». Насчет новой хозяйка дома явно приукрасила. Но обстановка меня интересовала меньше всего, в отличие от самой комнаты, а вернее вида, который открывается из этого замечательного окна. Подхожу к окну, Отодвигаю занавески и скучающе смотрю на улицу. «Идеально. Нужный дом отлично просматривается. Очень мне повезло с этой квартиркой. Надо брать». «Меня все устраивает, почтенная». Хозяйка улыбнулась. «Все, кроме цены». Веска добавил я, и улыбка хозяйки поблекла. «Восемь ктанов в месяц? Побойтесь богов. Шесть, и не нам больше». Денег не жалкая, но порожденная бедностью прижимистость жила во мне всегда. Когда можно сэкономить, я экономлю. А восемь ктанов — это слишком много для этой комнаты. «Зато, как вы и спрашивали, есть отдельный вход с улицы», — напомнила хозяйка. «Если, к примеру, постоялец за знобу приведёт, то никто и не заметит. Дело-то молодое». «Шесть», — не поддался я на уговоры. «Ох, погубит меня моя доброта!» — Сокрушенно вздохнула хозяйка. «И где тут доброта по таким-то ценам?» «Семь ктанов, тридцать... двадцать кин!» Нехотя, словно пересиливая себя, продолжила она. «Больше скинуть не могу, и не просите, господин студиос. Покусав для вида губу, соглашаюсь и тут же вношу плату. «Хорошо, вот за первый месяц». «А больше мне и не понадобится». Положив монеты в карман передника, хозяйка внимательно осмотрела кредитный билет в пять ктанов и, только удостоверившись, что все водяные знаки наличествуют, убрала его к монетам. «Казалось бы, кредитные билеты уже сто лет ходят, если не больше, но не только я испытываю к ним недоверие». «Отдыхайте, почтенный». Получив деньги, хозяйка сразу же потеряла ко мне всякий интерес, только подтверждая правильность сделанного выбора. Когда она ушла, я подошел к зеркалу, снял круглые очки и скептически изучил свое отражение. Кажется, парик не съехал, а повязка на зубах выглядит достоверно. Не скажу, что эти банальные меры маскировки сделали меня неузнаваемым, но ничего другого в голову не пришло. Да и за этим маскарадом пришлось побегать по разным магазинам города. Изначально я планировал нарисовать на лице примечательный шрам и приделать искусственные усы, но решил ограничиться повязкой. Со шрамом слишком много возни, а усы, может, я их как-то неправильно клею, но неестественность сразу бросается в глаза. Повязка действует не хуже, привлекая к себе внимание И слегка изменяя геометрию лица. Квартиру я снимал не как паж, а как студиоз местного университета. Не богатый, но вместе с тем и не бедный. Да и то не говорил об этом прямо, а ограничился полунамеками насчет учебы и сетованиями на жалкую единичку дара. Вернув очки на место, возвращаюсь к окну. Осторожно выглядываю, слегка отодвинув занавеску. Вот он, двухэтажный красавец, жмется к выкрашенным в грязно-желтый цвет братьям. Вычислить, где живет Прарн-Омр, оказалось не так сложно, но заняло порядочно времени. Каждый день, когда заканчивались не только основные, но и дополнительные занятия, будущий предатель брал извозчика. Коляска следовала по Медной улице на запад, а затем поворачивала на Театральный бульвар и далее петляя по улицам, словно заправский вор, бегущий от погони. Неделю угробил, контролируя все новые и новые повороты, чтобы незаметно установить весь маршрут. В итоге обнаружил этот домик. Для жилья мастер-наставник Прарн-Омар выбрал довольно странное место рядом с рабочими районами. Для его доходов странное. Преподаватель академии, бывший рыцарь, Мог позволить себе снять квартирку приличнее. Или все дело в том, что тут он снимал целый дом. Небольшой, двухэтажный, стоявший впритык к таким же своим маленьким собратьям, но свой. Нет, все равно слишком странный выбор. Очередная монетка в копилку моих подозрений. Мучили ли меня сомнения? Да, глупо отрицать. Убивать людей только за странное место жительства как-то неправильно. Он еще не стал предателем. Возможно, мои скромные действия так все изменят, что и не станет. А если станет? Через три года я оставлю Академию, и он окажется в досягаемости. Да и изменения могут быть в обратную сторону. Что если Альва решат вырезать пожизнь тербоза прямо завтра или через год? Нет, я не могу так рисковать. Пережившие ту бойню, В один голос заявляли, что портал построил именно Прарн-Омр, а затем ушел вместе с остатками рейдового отряда ликанов. А причины? Так ли они важны? Предатель один раз, предатель навсегда. Так что приговор Прарну-Омру вынесен. Справедливый или нет, пусть в загробном мире решают. А моя задача – привести его в исполнение. Несмотря на принятое решение, для начала я все же попытался аккуратно выяснить о мастере-наставнике как можно больше. Слово там, вопрос тут. Для отвлечения внимания расспрашивал и про остальных наставников, словно мне это очень интересно. Убить легко, но надо сделать все тихо, чтобы меня никто не заподозрил. А то один раз я уже поспешил. Да так, что пришлось от бандитов оборону держать. Правда, прибыль от этого была неплохой. Мой банковский счёт тому подтверждение. Да и трофеи кое-какие в банковской ячейке остались. «И куда я опять лезу?» – пробормотал я, вглядываясь в окна соседнего дома. Обещал ведь себе сидеть тихо. Наставник Омар жил один, женат он не был, а его родители жили где-то в коронных землях. И он с ними практически не общался. Кое-что интересное удалось накопать про его службу. Омар, как и большинство мастеров-наставников, бывший рыцарь. И за 10 лет судьба успела покидать его по всему приграничью. Северная марка, железная, восточная, речная, южная. Наставник-предатель успел послужить всем фольхом приграничия. Поступок странный, запрета на подобное нет, но все же... Рыцари предпочитают один раз выбрать род, которому и служат. Так и по службе проще продвинуться, и в младшую ветвь со временем можно попасть. А у Прарна-Омра свой особенный и крайне подозрительный путь. Наставником в академии он стал немногим более двух лет тому назад, и хорошим наставником этого у него не отнять. Прирожденный преподаватель, прекрасный человек и одновременно с этим предатель – который погубит сотни учеников и всех коллег-наставников. Так что прочь сомнения. По уму следует установить за предателем слежку, выявить все его связи. Вдруг он член какой-то тайной организации или шпионской сети. Но я не корпус хранителей, к тому же упраздненный. Одному человеку подобное не по силам, так что ограничусь поверхностным изучением, выгодую подходящий момент, и нанесу удар. На улице появился знакомый серый костюм. Прарн-Омар практически не носил мундир, предпочитая гражданскую одежду. Еще одна подозрительная странность. Кто в своем уме добровольно откажется от мундира? Только тот, кто не любит этот мундир. А как его можно не любить? Ключи от запасной двери хозяйка оставила на столе. Замок открывался плохо, а дверные петли скрипели так, что могли разбудить весь дом. Зато в остальном все было неплохо. Узкая лестница спускалась во внутренний дворик с двумя выходами, один из которых вел на нужную мне улицу. Из-за заевшего замка Омра я едва не упустил, но успел заметить, как его серый костюм и черный котелок мелькнули на повороте. Быстрым шагом, практически бегом достигаю поворота, «Замедляюсь. Омра нет. Вновь успел где-то свернуть. Неспешно иду по улице. И едва не сталкиваюсь с предателем». Тот вышел из бокалейной лавки, удерживая в руках большой бумажный пакет с заказанными продуктами. «Между нами шагов десять. Повернуть некуда. Пытаться как-то спрятать лицо — это привлечь к себе внимание. Если Омра решит вернуться домой — конец моей маскировки». Личность я теперь в Академии слишком приметная, да и награждение произошло недавно. Узнает, несмотря на этот маскарад. Продолжаю идти, словно приговоренный на казнь. Омар останавливается, перехватывает пакет правой рукой и поворачивает налево. Можно перевести дух. Главное, не пялится ему пристально в спину. Такой взгляд чувствуется, по себе знаю. То ли это остатки каких-то животных инстинктов, то ли дремлющая в людях магия предвидения. Омр вновь поворачивает. В этот раз это какой-то переулок. Узкий, довольно грязный и совершенно пустой. Прохожу мимо. Повернуть за Омром будет слишком подозрительно. Успею еще изучить его привычки. А пока что мне нужно где-то раздобыть немного масла. Глупо провалить акцию из-за скрипучей двери или заевшего не вовремя замка. И неплохо бы подобрать новую одежду, несколько комплектов, что-нибудь неприметное с высоким воротником, за которым так удобно прятать лицо. Жаль, что наступило лето. Меньше одежды, хуже маскировка. Но я что-нибудь придумаю». Остаток месяца ушел на осторожную слежку за предателем, изучение его привычек и окрестных улиц. Их я заучил наизусть и теперь знаю, куда ведет тот или иной переулок. Какая публика чаще всего ходит по тем или иным улицам. Где посты охранителей, как часто ходят патрули. Где, ожидая клиентов, любят стоять извозчики. И еще множество мелочей. У меня будет только одна попытка. Прарн-Омр вел себя с одной стороны обычно, но вместе с тем странно только подкрепляя мои подозрения. Он любил долгие прогулки по заковыристым маршрутам, словно что-то искал или проверял наличие хвоста. Но вместе с тем ни разу не посещал каких-то подозрительных мест, только обычные лавки и магазинчики. Пару раз заходил в аптеку. Все эти места я тщательно переписал в свой алхимический блокнот. Когда все утихнет, стоит присмотреться к ним внимательнее. Жил наставник, будущий предатель замкнуто. Я бы сказал, скучно. Гостей не водил, вина не пил, проституток не снимал. Незрелый мужчина, а какой-то монах. Но связей с влиятельными людьми также не пытался завести. Да и вообще, исключая учеников, людей он словно бы избегал. В другое время и при других обстоятельствах я бы попробовал его захватить чтобы допросить с пристрастием. Но нужно трезво смотреть на вещи. Он опытный рыцарь на пике своей физической и магической формы. А я паш в процессе формирования каналов и резерва. Да и мастером-наставником общей магии Омра назначили не за красивые глаза. Кто кого захватит, большой вопрос. Я знаю, что сделанный выбор не самый лучший, но иного нет. День выдался сырым, Ночью прошел сильный ливень, и его последствия все еще ощущались, несмотря на летнее солнце. Сразу после полудня, когда нормальные люди садятся за обеденный стол, Прарн Омр покинул свою квартирку и направился на очередную прогулку. Его начальный маршрут, да и судьба Омра, зависели от выбора, который он сделает на перекрестке. Повернет направо, проживет еще один день». В том направлении расположен пост охранителей, и улицы довольно людные. Омур повернул налево. «Пристраиваюсь за ним, но пока что держу дистанцию. Дальше будет еще один выбор». Но в этот раз речь идет не о дополнительном дне жизни, а о жалких минутах. Хотя могут ли минуты быть жалкими, когда речь идет о жизни? В трех случаях из пяти – Прогулка омра в первые пять минут идет по одному и тому же маршруту. Бакалейная лавка. Омр проходит мимо. Пора. Прибавляю шаг. Омр сворачивает в знакомый переулок лучший вариант из возможных. Вновь прибавляю шаг, но ступаю тихо, обходя способные меня выдать лужи. Не смотреть ему в спину, смотреть под ноги. Рука ползет в саквояж нащупывает рукоять трофейного вепря. Курок взведен заранее, чтобы характерный щелчок не смог меня выдать. Пять шагов. Четыре. Два. Внезапно Омар резко оборачивается. Поздно. Ствол пистолета смотрит ему прямо в лицо. Выстрел. Во лбу предателя появляется третий глаз, а затылок лопается, словно спелый арбуз. Если мастер-наставник и успел поставить щит, то смысла в этом нет. Зачарованная пуля создана для пробивания магических щитов, а в барабане их две, одна за другой. Тело омра не успевает упасть, а я бегу дальше по переулку, спрятав вепрь обратно в саквояж. Надо было брать малыша, тогда бы не пришлось с приметным саквояжем бегать. Но в нем одна единственная пуля а значит, и шанс осечка, промах и я безоружен. Замедляюсь, перехожу на быстрый шаг, чтобы привлекать меньше внимания. Здесь направо, через рабочие районы. Прохожих нет и это радует. Где-то далеко за спиной слышится протяжный свист охранителей. Но он не двигается. Похоже встревоженный выстрелом патруль нашел тело и зазывает к себе подмогу. Но с этой стороны постов нет А усиленные патрули появляются ближе к вечеру, когда подвыпившие работяги начинают бузить. Пора избавляться от вепря. За этой аркой во внутреннем дворе должен быть колодец. Водопровод в рабочих районах есть далеко не везде. Да и по большей части это расположенные на улицах колонки. В паре мест встречаются и анахронизмы в виде колодцев. Один из них я и заприметил во время своих прогулок. Прохожу арку. У колодца три женщины. На меня внимания не обращают, но и пистолет не выбросить. Значит, приступаем к плану «Б» и двигаем к порту. Благо, он тут рядом. Рабочие районы – настоящий лабиринт из низких двухэтажных домиков, похожих друг на друга, словно близнецы. Вечером тут лучше не ходить. Да и днем тоже. Чужих, и особенно чистую публику, на этих улочках не привечают но на мне сейчас замызганный старый дождевик, полностью скрывающий одежду, да простая суконная кепка, плюс шахтерский нашейный платок. На мануфактормах многие его носят, защищаясь от угольной пыли, так что я не выделяюсь среди привычных обывателей этих унылых жилищ. Свистки охранителей замолкают, но это плохой показатель. Сейчас они начнут прочесывать улицы в поисках подозрительных личностей. Опросят свидетелей. Вновь петляю по улицам. Иду поспешно, но стараюсь не торопиться. Впереди показалась территория речного порта, а заодно и небольшой мостик через приток реки, протекающий через город. Оглядываюсь, спускаюсь к воде, пусто. Ночью тут ночуют бродяги, и возле насыпного устоя появляются какие-то грязные тряпки, Заменяющий им постель. Отправляю туда свой потертый дождевик. Выглядит он немногим лучше. В лавке старьевщика его взял, а до этого пришлось в два других магазина зайти, постепенно понижая путем смены одежды свой социальный статус. Туда же отправился и шейный платок с кепкой, пусть бродяги порадуются обновкам. Достаю веперь быстро набиваю заранее подготовленными камнями потертый саквояж также купленный у старьёвщика. Размахиваюсь. Середина реки с тихим всплеском принимает груз. Теперь револьвер. Жалко, но надо. Разбираю его на части и также отправляю в реку. Вновь внимательно оглядываюсь. Все спокойно. Город продолжает жить своей жизнью. Выбираюсь из-под моста, водружаю на нос очки и, напустив на себя независимый вид, направляюсь ко входу в порт. Осталось избавиться от парика и в очередной раз сменить одежду на что-то более приличное. Но этим я займусь на еще одной снятой специально для такого случая квартире. Где-то в глубине души ворочаются остатки совести. Правильно ли я поступил? Да, поздновато она спохватилась. Дело сделано. Говорят, убивая убийцу, ты не уменьшаешь число убийц в мире. Это правда но три сотни возможных смертей в будущем против одной в настоящем — для меня выбор очевиден. Извозчик появился как по команде, словно только меня и ждал. На самом деле тут неподалеку каретный сарай, и извозчики на этой улице — частые гости. Делаю ему знак остановиться, запрыгиваю в коляску. — Куда изволите? весело спросил водитель лошади. Похоже, он успел не только отобедать, но и принял на грудь чарку, а то и две. Но это к лучшему. «К вокзалу, будь любезен», — отозвался я, поправив очки. «Они безувеличительных линз, обычные стекляшки, но я к ним так и не привык». «Дам чим с ветерком, доктор!» «Доктор? Понятия не имею, почему извозчик решил, что я имею отношение к этой достойной профессии. Но что-то в этом есть». Свинцовые пилюли – лучшее лекарство от предательства.